Глава третья. Успокоилась. Он умывает меня ледяной водой. Тушь потекла, я выгляжу ужасно жалкой. Смотрю в отражение и не знаю, что дальше. Все сломалось вот так, в один момент. Зачем я сюда приехала? Я бы жила дальше в счастливом мире, полным розовых пони. Любящий муж, который сдувает с меня пылинки, бережет. Мечтает о том, что я рожу ему дочку, такую же красивую, как я. Если я такая красивая, то почему он там с этими двумя? Зачем? Возьми полотенце. Так, давай я сам. Он видит мою беспомощность. Вытирает меня, как маленькую. Внезапно я понимаю, он, как и я, в шоке. И он не знает, как себя вести со мной. Он, Марк Златопольский, мегауспешный бизнесмен, богатый, умный, не знает, что делать. И я не знаю. Мы оба растеряны, нас обоих подставили, и нам обоим тяжело. Только вот меня предали, уничтожили мою веру в чувства, а он сам стал предателем, лгуном. «Поехали домой». Я послушно иду за ним, с ужасом представляя, что сейчас мы выйдем, а в коридоре стоят Рима, Дина, другие, его блондинки, свидетели моего позора. «Мне стыдно. Да-да, мне стыдно. Я жена, которую изменяют. Я дурочка, овца, Рима правильно сказала, которая верила своему мужу». К счастью, в коридоре никого нет. А может, это Марк позаботился о том, чтобы всех убрали с нашего пути. Он кому-то писал, я видела. Внедорожник Марка стоит у входа. Водитель открывает дверь. Марк помогает мне сесть, сам тоже устраивается сзади. Обнимает меня. Я цепенею. Его прикосновения впервые за все время мне не нравятся. Не хочу его рук на своем теле, но и убрать не могу. Я... я боюсь его. С ужасом понимаю, что ведь я, наверное, совсем не знаю его. У меня ведь даже в мыслях не было, что Марк может с кем-то другим. «Пить хочешь?» «Что?» Он спрашивает, хочу ли я пить, серьезно? Я смотрю, не понимая. Это нормально, да? Уничтожить человека и спрашивать, не испытывает ли он жажду. «Воду будешь, Аль?» «Вздрагиваю». Судорожно всхлипываю, пытаясь дышать. «Тише, тише, малышка. Как он может так называть меня после всего?» Закрываю глаза. «Господи, можно все это будет просто сон?» Я действительно сплю. Просыпаюсь от того, что Марк пытается вытащить меня из машины. «Я сама...» «Успокойся, я тебя отнесу». «Не надо...» «Аля, я сказал, успокойся!» «Я подчиняюсь. Позволяю взять себя на руки. Даже держусь за его плечи, понимая, что так будет проще. Ему нести меня. Я не такая уж худенькая, не тощая, как модели селедки или те дамочки, которые были с ним. И не как Дина и Рима, которые постоянно хвастаются, что могут влезть даже в нулевой американский. Это как пропуск в мир изящества». «Мне его никогда не получить, а из-за беременности меня вообще, наверное, жестоко разнесет». Дом открывает охранник и сразу уходит. Марк сажает меня на банкетку в холле, опускается передо мной на колени, снимает ботильоны. Неожиданно утыкается в мои колени, втягивает носом запах, сжимает бедра. «Малыш, прости меня. я, Я не хотел, чтобы ты узнала». «Я реально идиот. Не хотел, чтобы я узнала, а, а спать с другими женщинами хотел? Аля, правда, прости. Зачем? Меня хватает только на то, чтобы выдавить из себя одно слово. Зачем?»